Они стояли лицом к лицу так близко, что их груди почти соприкасались. Незнакомка проворчала. — Как это? Вы уже на ногах? — Да вы заболеете. Извольте-ка лечь опять. Жанна спросила. — Кто вы? Но женщина охватила ее руками, подняла снова и отнесла в постель с чисто мужской силой. И осторожно опуская Жанну на простыни, нагнувшись над нею, чуть ли не лежа на ней, она расплакалась и принялась порывисто целовать ее щеки, волосы, глаза, рошая с слезами и шепча, «Моя бедная мадемуазель Жанна, моя бедная госпожа, да неужели вы не узнаете меня?» Тогда Жанна воскликнула, «Розали, голубушка моя!» Обвив ее шею руками, Жанна обнимала и целовала ее, и они рыдали обе, крепко обнявшись, сливая свои слезы и не имея силы разомкнуть объятия. Розали успокоилась первая, Довольно. — Будем благоразумными, — сказала она. — Не простудитесь. Она подняла одеяло, оправила постель, подложила подушку под голову своей прежней госпожи, которая продолжала склипывать, вся трепеща от старых воспоминаний, всплывших в ее душе. Наконец Жанна спросила, — Как ты пришла ко мне, бедняжка? Розали ответила, — Ну вот еще, разве я могу оставить вас теперь одну в таком положении? — Зажги свечку, — сказала Жанна, — чтобы я могла тебя видеть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 Она вдруг умолкла, похватившись, что неосмотрительно коснулась больного места. Ну Жанна сказала ей ласково, «Что поделаешь, голубушка, не всегда бывает так, как хочется. Ты тоже вдавила, не правда ли?» Ее голос дрожал когда она продолжала, «У тебя есть еще другие, другие дети». «Нет, сударыня. А что стало с тем, с твоим сыном? Довольна ли ты им?» «Да, сударыня, он хороший, работящий парень».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 Жанна взяла ее руки и, держа их своих, медленно проговорила преследуемо одной неотвязной мыслью. О, у меня не было счастья, все оборачивалось против меня, злой рог тяготел надо мною. Но Розалия отрицательно покачала головой. Не надо так говорить, сударыня, не надо так говорить. Вы неудачно вышли замуж, вот и все. Нельзя выходить замуж, когда не знаешь своего жениха. Они продолжали беседовать, как две старые подруги. Солнце взошло, а они все еще говорили.